Глава тридцать шестая. Аня. «Что-то случилось?» — спрашивает Богдан, когда я приезжаю домой и застаю его в прихожей. Все нормально». Отвожу взгляд в сторону. «Устала просто». «Дюймовочка, я же не слепой. Вижу, что ты слезы утираешь. Рассказывай, что случилось». Я поворачиваюсь к Богдану и в очередной раз удивляюсь его внимательности. «Кажется, ты не понравился моей маме». «Я мало кому нравлюсь», — хмыкает он. «Главное, чтобы тебе со мной нравилось». «Мне нравится». Неуверенно подхожу к нему ближе и с наслаждением вдыхаю его запах. «Очень». Чуть позже, стоя под душем, я долго обдумываю сказанные мамой слова, которыми она буквально убила меня на отмыш. «Он в отцы тебе годится. Уголовник. Вышвырнет тебя из своей жизни». Мама судит Богдана, имея за плечами немаленький опыт, а я руководствуюсь лишь зовом сердца и чувствами, которые к нему испытываю. Правильно это или нет, я не знаю, пока же только время, но в любом случае мне очень обидно и больно, что вечер прошел именно так. Выйдя из душа, я тянусь к полотенцу. Низ живота так резко схватывает, что я останавливаюсь. Боль острая, непроходящая. Меня бросает то в жар, то в холод, а потом происходит то, чего я боялась больше всего на свете. По внутренней стороне бедра тонкой струйкой стекает алая кровь. Ноги становятся ватными, перед глазами все плывет. Накинув халат на мокрое тело, я кое-как добираюсь до спальни. Хочу закричать, но из легких вырывается только странный схлип. Удивительно, но Богдан меня слышит и тут же валивается в мою комнату, сверкая темными как ночь глазами. Кровь, у меня кровь, произношу дрожащим голосом. Сделай что-нибудь, Богдан. Я не хочу его терять. Он понимает меня без лишних слов и действует точно и быстро. Все происходит, как будто не со мной. Богдан укладывает меня в постель, словно маленькую, и вызывает скорую помощь. К счастью, она приезжает через 10 минут томительного ожидания. Врачи суетятся, мерят давление, задают какие-то вопросы, но я будто не здесь нахожусь. Сознание в тумане, о висках пульсирует только одна мысль. «Лишь бы мой крох и жил». «Богдан повышает голос и матерится, и только потом меня кладут на каталку и куда-то несут. Он требует, чтобы везли в частную клинику. Кареты скорой помощи, голоса будто в вакууме, и теплая рука Богдана держит мою. В голове странным образом возникает дурацкий вопрос. Если малыша внутри меня не станет, что будет с нами? Ведь он пока то самое единственное, что связывает нас». Мне делают УЗИ, берут анализ крови, но о состоянии ребенка ничего не говорят, только отправляют в отдельную палату дожидаться врача. В ней стерильно и пахнет медикаментами, и никого, кроме нас, Богданом, нет. Богдан, мне страшно. Все будет хорошо, Дюймовочка. Перебивает меня. Вот увидишь. Я слабо улыбаюсь, чувствуя, как глазам подпираются слезы. Я видела, сколько крови потеряла прежде, чем оказалась в больнице под капельницами кровь это плохо. Очень и очень плохо. Я это знаю. В палату приходит мой лечащий врач, молодая женщина с короткой стрижкой и приятным добродушным лицом. Она зачитывает результаты анализов УЗИ, но я не пойму, что означают все эти цифры и слова. У Ани частичная отслойка плаценты. Точную причину пока определить сложно. Это могут быть механические травмы матки, нервные и психические перегрузки либо другие патологии. Какие прогнозы? Коротко спрашивает Богдан то, о чем я все это время думала. Мы ставим кровоостанавливающие препараты и будем постоянно контролировать состояние беременной. Но, увы, не все зависит только от нас. А не необходим покой. Полный покой. Ставит акцент доктор. Важно как можно больше лежать, не поднимать тяжести, не нервничать и, конечно же, никакой интимной жизни. Я прикрываю глаза и мысленно обращаюсь к Всевышнему. Если ты есть, И ты меня слышишь? Пожалуйста, сделай так, чтобы все обошлось. И малыш внутри меня рос и активно развивался. Мы ведь так сильно его ждем. Ань, Я зайду к вам рано утром. А врач покидает палату, и мы вновь остаемся с Богданом вдвоем. За окном темным-темно, в больничных коридорах тихо и пусто, а у меня в душе никакого покоя. Только тревога. Не представляя как переживу эту ночь в одиночестве. Я подожду, пока ты уснешь. Произносит Богдан уставшим голосом, словно читая мои мысли. «Отдыхай, тебе нужны силы». «Как ты думаешь?» «Больше никаких вопросов». «Спи». Его ладонь греет мою холодную руку, и я моментально проваливаюсь в сон. Мне снится мальчик, такой же темноволосый, как и Богдан. Он еще малыш, но уже умеет ходить и даже бегать. Я зову его сыном и пытаюсь поймать, но он убегает так далеко что в конечном итоге я теряю его из поля зрения.